Андрей аккуратно перевернул платок холодной стороной и подозрительно посмотрел на старичка. — Люцифер? — Так. — А кто вы, собственно, такой? — Я тля, — кратко ответствовал старик. — Спорить было трудно. — Я никто, — уточнил старик. Я был никто там. И здесь я тоже никто. Он помолчал. Вы вселили в меня надежду, объявил он вдруг. Да, да, да. Вы не представляете себе, как странно, как странно, как радостно было слушать вас. Действительно, раз свобода воли нам оставлена, то почему должно быть обязательно смирение, терпеливые муки? Нет, эту встречу я считаю самым значительным эпизодом за все время моего пребывания здесь. Андрей с неприязненной внимательностью оглядывал его. Издевается старый хрен. Нет, не похоже. — Сторож синагоги? — Синагога. — Прошу прощения, — вкратчиво осведомился он. — Вы давно здесь сидите? — Я имею в виду на этой скамеечке. — Нет, не очень. Сначала я сидел на табуретке и вон в той подворотне. Там есть табуретка. А когда дом удалился, я перешел на скамеечку. — Ага, — сказал Андрей, — значит, вы видели дом? — Конечно, — с достоинством ответил старик. — Его трудно не видеть. Я сидел, слушал музыку и плакал. — Плакал, — повторил Андрей, мучительно пытаясь сообразить, что к чему. — Скажите, вы еврей? Старик вздрогнул. — Господи, нет. Что за вопрос? Я католик, верный и, увы, недостойный сын. римско-католической церкви. Разумеется, я ничего не имею против иудаизма, но А почему вы об этом спросили? — Так, — сказал Андрей уклончиво, — к синагоге, значит, вы не имеете никакого отношения. — Пожалуй, нет, — сказал старик, — если не считать того, что я... Часто сижу в этом скверике, и иногда сюда приходит сторож. Он стесненно захихикал. Мы с ним ведем религиозные диспуты. — А как же красное здание? — спросил Андрей, закрывая глаза от боли в черепе. — Дом. — Ну, когда приходит дом, мы, естественно, здесь сидеть не можем. Тогда нам приходится подождать, пока он уйдет. «Значит, вы видите его не в первый раз?» «Разумеется, нет. Редкую ночь он не приходит. Правда, сегодня он был здесь дольше, чем обычно». «Погодите», — сказал Андрей, — «а вы знаете, что это за дом?